Торгующая цветами говорит проходящему музыку. Милок, купи букетик. Неделю стоять будет. что правда? Правда, правда. Четыре давай. Забелявых. <связываю> <связываю> Совершенно неизвестный молодой человек выиграл чемпионат мира в беге на 100 метров. Его отступили корреспонденты. Подскажите, пожалуйста. Вас, вас, вас, вас, вас, Один -добр. Один -добр. Как вам удалось достигнуть таких поразительных успехов? Вы долго тренировались в каком-нибудь, наверное, спортивном клубе, да? Нет, это ладно. В стрелковом тире тренировался. Я там работаю на замене Мисени. За сколько секунд АК разгоняется до 100 километров? АК до 100 километров вообще не разгоняется. Да, <Странный> вы их рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что бить лежащего человека некрасиво? Но очень эффективно и безопасно. Эй, йоу, Знаете, меня в детстве ставили на табуретку и заставляли рассказывать стишок. Если стишок нравился, ей давали конфетку. А если нет, то буреточку выпивали.